Альтернативы неизбежной смерти Страх смерти был эволюционной необходимостью в прошлом. Большинство людей чувствуют полную беспомощность, смирение и страх, когда думают о неизбежности смерти. Подобная покорность и безграмотность людей в отношении столь важного в человеческой жизни вопроса просто ужасает. Сегодня есть множество практических методов, позволяющих управлять процессом умирания. В пассивной безропотности, с какой человек принимает смерть и в отсутствии информации о методах управления собственным умиранием, заключается, пожалуй, главная и непоправимая ошибка человечества. Долгие тысячелетия страх смерти вызывал у человека неуверенность в себе и увеличивал его зависимость от власти. Правда, за отдельными представителями семейного и расового генофонда оставалось право гордиться перед смертью своими жизненными успехами. И только... К примеру, около 1600 года, в эпоху расцвета феодального общества, китайский философ Ли Джи написал эссе, в котором перечислил пять способов умереть. Первый. Смерть в результате соответствующей причины. Второй. Смерть в сражении. Третий. Смерть мученика. Четвертый. Смерть из-за отсутствия интереса к жизни. Пятый. Преждевременная смерть. Власти декларировали, в чем заключается цель и смысл праведной жизни. В подчинении властям. Если ты, как индивидуальность, посвятил жизнь служению генофонду, то, по логике вещей, смерть — это последний, заключительный ее этап, когда ты окончательно приносишь в жертву твою индивидуальность. Но гуманисту, который убежден в священной роли индивидуальности, такие традиционные перспективы вовсе не кажутся утешительными. Давайте говорить честно. Как можно гордиться прошлыми достижениями, высоко держать голову в настоящем или с энтузиазмом стремиться в будущее, когда знаешь, что где-то за углом тебя терпеливо поджидает неумолимая госпожа с косой? Какая же пиаровская работа проделана человечеством, чтобы слова, связанные с понятием смерти, вызывали такой же дикий страх, как фильмы ужаса, показываемые в лучшее эфирное время? Могила, омертвение, вымирание, распад, разложение, некролог, аминь. Обратите внимание, насколько хорошо продумана фразеология смерти. Что такое «умереть»? Это испустить дух, провалиться в преисподнюю, быть повергнутым в прах, протянуть ноги, дать дуба, загнуться, сыграть в ящик, кануть в вечность, окочуриться, стать пеплом, покойником, трупом, пищей для червей, какое жалкое окончание игры жизни». В прошлом у высшей власти, тех, кто осуществлял социальное управление различными генофондами, был рефлекторный долг заставлять людей ощущать слабость, беспомощность и зависимость перед лицом смерти. Выживание народа-коллектива обеспечивалось за счет принесения в жертву его представителей. За послушание и подчинение человек вознаграждался. За преданное служение Генофонду ему обещалось бессмертие в загробном центре, известном в разных культурах под названием «Рая», «Небес» или «Царство Божьего. Чтобы поддерживать в людях лояльность, властям приходилось контролировать рефлексы умирания и организовывать пусковые механизмы-стимулы, которые активизируют в мозге контуры смерти. Это осуществлялось в ходе ритуалов, импринтировавших зависимость и покорное подчинение судьбе. Возможно, мы лучше поймем механизм импринтирования, если рассмотрим другой набор ритуалов, при помощи которых человеческие ульи управляют рефлексами зачатия и воспроизводства. Я имею в виду ритуалы плодородия, а точнее оплодотворения. Надеюсь, вы не будете шокированы. Механизмы контроля, навязанного общественным аппаратом в обоих случаях, одинаковы. Давайте посмотрим на систему снаружи взглядом стороннего наблюдателя, чтобы отчетливо увидеть все то, что, как правило, остается невидимым, поскольку глубоко укоренилось в наших представлениях. Каждый генофонд навязывает своему подрастающему поколению мораль, правила, табу, этические предписания, с помощью которых руководит самой важной ситуацией – ситуацией встречи сперматозоида с яйцеклеткой. Индивидуальное управление генетическим механизмом сексуального возбуждения всегда угрожает улейному скрещиванию. В первобытно-общинном и феодальном обществах все ритуалы оплодотворения, брачные танцы, свидания, ухаживания, контрацепция, аборты до крайности упрощены. Персональное новаторство сурово осуждается и подвергается астракизму. В обществах индустриальной демократии степень сексуальной свободы слегка возрастает, но в тоталитарных государствах вроде Китая или Ирана суровая пуританская мораль жестко контролирует рефлексы спаривания. Во времена правления китайского диктатора Мао любовные романы были запрещены, потому что из-за них уменьшалась степень фанатичной преданности государству. Если молодые люди самостоятельно будут решать, с кем и когда заниматься любовью, спариваться, то оплодотворение с большей степенью вероятности произойдет вне улья, а там, чего, гляди, эти юнцы решат сами управлять своей жизнью и, что еще страшнее, не захотят воспитывать в своих потомках слепую преданность генофонду». Рефлексы умирания поддерживаются намного более строгими ритуалами социального импринтирования. Подогревание страха смерти, которое осуществлял Улей, считалось само собой разумеющимся во всех докибернетических культурах. Поскольку индивидуальная жизнь была короткой, жесткой и бесцельной, знания и умения отдельно взятого человека вряд ли имели какое-то значение – Мир изменялся настолько медленно, что знание могло сохраняться только в культуре генофонда. При отсутствии технологий персонального информационного обмена отдельный человек ничего не значил в культуре генофонда. Преданность коллективу считалась добродетелью. К творчеству и индивидуализации относились как к извращению, странности, безумию мутантов. Только деревенские идиоты могли позволить себе независимое поведение и хаотичное несанкционированное мышление. В феодальную и индустриальную эпохи власти мотивировали и контролировали людей, умело манипулируя страхом смерти. Сегодня политики защищают общественный порядок, используя армию, полицию и смертную казнь. Организованная религия сохраняет свою власть и богатство, насаждая и культивируя страх смерти, и Папа Римский, и аятолла, и протестанты-фундаменталисты хорошо понимают, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы люди самостоятельно овладели и научились управлять собственным процессом умирания». Запрещается даже думать о существовании кибернетического постбиологического разума и возможности индивидуального пилотирования бессмертием. Нас систематически программируют, как нужно умирать. Вольницы укомплектованы духовниками, главами религиозных орденов, священниками и раввинами, готовыми в любую минуту выполнить последний обряд. В каждом военном подразделении есть свой священник, который выполнит таинство соборования над умирающим воином. Ужасная катастрофа! Зовите священника! В индустриальном обществе любое событие становится элементом крупного бизнеса. В процессе умирания задействованы медицинское страховое общество, система бесплатной медицинской помощи, фонды по оказанию помощи роженицам, финансовое управление службы здравоохранения, палаты для неизлечимо больных людей, кладбища, погребальные ритуалы и так далее и тому подобное. Монополия религии на умирание и смерть людей действует даже более эффективно, чем монополия на их жизнь. Для отцов церкви нестерпима сама мысль о том, что человек может иметь возможность сделать индивидуальный выбор в вопросах контрацепции, пропирочного зачатия, беременности и абортов. Все, что имеет отношение к экспериментам с бессмертием, ортодоксальные пастыри придают анафеме, будь то самоубийство, право добровольно умереть, эвтаназия, продление жизни, внетелесный опыт, оккультный опыт, астральные путешествия, выход из литаргического сна или комы, встречи с инопланетянами, клеогенные исследования, создание банков спермы, яйцеклеток и ДНК, а также технология создания искусственного интеллекта. Почему? Потому что если паства не боится смерти, то религия и политика теряют смысл. Еще раз. Если паства не боится смерти, то религия и политика теряют смысл. Власть генофонда оказывается под угрозой а когда контроль над генофондом ослабевает, обычно появляются опасные генетические новшества и мутационные видения. Волновая теория эволюции Эпоха индивидуальной ответственности Распространение технологии мультимедийной передачи информации со световыми скоростями позволяет нам без труда воспользоваться знаниями и правом персонального выбора. В этих условиях оперативное знание и контроль выходят из-под власти генофонда и локализуются в стремительно преображающихся мозгах людей. Воспользовавшись выполненными по индивидуальному заказу персонально запрограммированными квантово-лингвистическими приборами, люди смогут выбрать собственное социальное и генетическое будущее и, возможно, предпочтут не умирать. Современные генетические теории предполагают, что эволюция, как и любой другой процесс во Вселенной, имеет волновую природу кульминационные периоды эволюции и коллективных метаморфоз, когда происходит глобальная мутация, в периоды бурных преобразований консервативная догма становится опасной и даже убийственной. Залогом выживания генофонда становится индивидуальное экспериментирование и исследование, методичный научный подход к изучению природы и целесообразности запретов. Новая мудрость кибернетической эры расширяет наше представление об индивидуальном бессмертии и выживании генофонда, о постбиологических возможностях информационного человека. Люди могут самостоятельно писать сценарий собственной кибернации и реанимации, а затем воплощать этот сценарий на практике. Поговорим о наших постбиологических возможностях и для начала заменим слово «смерть» на более нейтральный, более точный научный термин «метаболическая кома». А затем допустим, что это временное состояние комы сменяется метаморфозом, самоуправляемым изменением телесной формы, когда человек предпочитает сменить свою жизненную оболочку тела, не теряя при этом сознание. А теперь давайте проведем четкое различие между вынужденной и добровольной метаболической комой. Между обратимым и необратимым умиранием. Исследуем грани между телесным умиранием, нейрологическим умиранием и умиранием ДНК с точки зрения обработки информации. Соберем данные об этой самой загадочной зоне, зоне научного исследования искусственной жизни, которая сейчас начинает изучаться на стыке наук с привлечением специалистов по огромному ряду дисциплин. Какие способности по обработке информации сохраняются после телесного умирания, сопровождаемого прекращением деятельности мозга? Какие естественные и искусственные системы от растущих минеральных структур до промышленных роботов могут стать альтернативой биологии? Возьмем на себя смелость вторгнуться в загадочную терра инкогнито, сохраняя хладнокровие, непредубежденность, терпимость и научную скрупулезность. И зададим последний вопрос – сохраняются ли какие-то информационные способности – Сохраняется ли знание после прекращения деятельности биологической жизни? Может ли человеческое сознание сохраняться в виде цифровых, волновых и двоичных кодов на компьютерных дисках вне телесной оболочки, в которую мы заключены при жизни? Как органическая углеродосодержащая гусеница – превращается в силиконовую бабочку».